Глава двадцать четвертая. «Господи боже, что это такое?» Светловолосая девушка смотрела, как рушится ее стена, и видела за ней врага, но далеко не сразу поняла, кто действительно перед ней находится. А даже когда поняла, просто отказывалась верить. «Ложись!» Крик Одноглазого пришел сзади. И он действительно был очень неопытным наемником. Поняв, что девчонку просто парализовало, Он схватил ее за ноги и рванул на себя, вынуждая девушку просто нырнуть вниз головой. Буквально утратив связь с землей, девчонка тут же рухнула и со всего маху, ударилась лбом о землю, но такое падение действительно спасло ей жизнь, потому что уже устремившись к земле, она снова услышала этот чудовищный и пробирающий до самых костей гул, звук разрываемого дерева, и разрываемые земли от попадания в нее неизвестной силы пришел сзади. И снова несколько изувеченных деревьев стали заваливаться в стороны, открывая простор солнечному свету, пробивающемуся сквозь расчищенное от листьев небо. — Дьявол! — заревел наемник. — Немедленно бежим отсюда! — Поднимешь голову, и ты труп! Даже упав на землю, девушка с ужасом смотрела вперед. и все еще надеялась, что ошиблась. Она уже много раз видела гоблинов. В Академии им подробно рассказывали о них. Их кожа зеленая, а глаза имеют прекрасный небесно-голубой цвет. Единственный подарок, который им оставила создавшая их богиня, но в силу своей извращенной и практически дьявольской природы, даже этот подарок они сумели испоганить. Когда гоблин впадает в раж и выходит на охоту, Их цвет глаз меняется и становится красным, как кровь. Говорили это потому, что даже сама богиня не хочет смотреть на деяния своих собственных детей. Под цветом этих солнечных лучей девушка видела деревянный доспех, который можно было принять за живого голема. Эта броня была так широка, что носящее ее создание можно было легко принять за обезумевшего дворфа. Вот только она точно видела эти голубые глаза – смотрящий на них с невероятной насмешкой и порочным наслаждением, медленно меняя свой цвет на кроваво-красный. «Я не хочу тут умирать!» Один из наемников вскочил с земли и тут же ломанулся в сторону, желая укрыться за деревьями. «Идиот!» В этот раз девушка крикнула даже громче, чем одноглазый, а странное громоздкое оружие в руках этого гоблина... медленно сместилась в сторону бежавшего наемника. Шесть деревянных отростков на непонятном деревянном коробке мгновенно завертелись, как прикрученный к этому ящику волчок, и страшный гул снова погрузил сердца вжимающихся в землю людей в ужас. Как она ни силилась, но не смогла рассмотреть эту атаку. Все, что было перед ее глазами, это стремительно летающие под небом тени и жужжащий шепот смерти. а затем снова звук разлетающихся на клочки деревьев и предсмертный крик ее союзника заставил стиснуть зубы от бессилия и страха. Пять негритят судейство учинили. Засудили одного, осталось их четыре. «Что же это такое?» «Где тут река?» Девушка впилась взглядом в одноглазого, прикусившего свою губу до кровавых потеков. «Севернее, совсем близко!» — ответил он, собравшись силами и приведя свой разум в порядок. «Но это ничего не даст. В лесу эту реку никому не пересечь. Нужно отступать туда». «Каким образом, черт возьми?» — звыл один из прижатых к земле наемников прямо за их спиной. «Что это за тварь?» «Он идет сюда!» Третий наемник был позади всех, но отчетливо видел, как атакующее их чудовище медленно двинулось вперед. и от шуршащей под его поступью листвы у всех лежащих на земле людей мгновенно выступил холодный пот. Дерево! Наемники были действительно довольно опытны, а их лидер был бывалым ветераном. Одноглазый уже просканировал все вокруг в надежде найти помощь и нашел. Совсем рядом с ними было дерево, которое изрядно пострадало от неизвестного оружия врага, но все еще стояло, буквально на соплях. Тяжелый шаг неизвестного им монстра был страшен просто до душевной дрожи, но он снова закусил губу, и когда этот враг был совсем близко, резко выгнулся в поясе, поднявшись над землей. Крутнул мечом и точно ударил в место максимального натяжения древесной коры на чудом уцелевшем дереве. Удар меча мгновенно уничтожил весь баланс, и лес вокруг снова услышал треск деревьев. Одноглазый хотел лишь выиграть себе немного времени, но враг сам подошел в такое место, что перерубленное дерево стало падать прямо на него. Ухмыльнувшись во все зубы капитан наемников, вырвало с дерева свой меч и бросился вперед под прикрытием заваливающегося древа. Неизвестный монстр вскинул взгляд и поднял руку, но на него тут же обрушилась мощь одной из нескольких тянущихся от дерева ветвей, опрокинув навзничь и прижав к земле. Будучи придавленным такой махиной, одноглазый был уверен, что враг, если не мертв, то серьезно ранен. Взлетев по кроне рухнувшего дерева, он решил не дать своему врагу и шанса. Оттолкнулся от дерева и взмыл в небо, желая пригвоздить своего врага к земле, отплатив тем самым за испытанное всеми чувство безнадежности и страха. Уже занеся руки для удара, Он увидел своего врага и вскинутую им руку, все еще поднятую к небу, а также лежащую в этой руке небрежно оттесанную маленькую палку. Светловолосая девушка видела прыжок их капитана. То, как он толкнулся от дерева, занеся меч, и то, как неестественно дернулась его голова от чего-то черного, попавшего точно в подбородок. Уже хотев рыдать от счастья, девушка свалилась прямо в ад, поливаемый с неба кровавым дождем, прямо из тела убитого в полете капитана. Упав на землю едва ли не безглавым трупом, тело одноглазого практически без всей передней части своего лица стало последним рычагом к освобождению неконтролируемой паники, зародившейся в сердцах всех, кто это видел. Четыре негритенка пошли купаться в море. Один попался на приманку, их осталось трое. «Он еще жив!» Один из двух оставшихся наемников отказывался верить в то, что видел. Вскочив на ноги, он больше не мог думать вообще и просто бросился бежать туда, куда смотрели его глаза. Второй тоже трясся от страха и хотел тут же бежать за своим улепетывающим товарищем. Но светловолосая девушка мгновенно схватила его за руку и ломанулась совсем в другую сторону. Отлично от той, куда побежал первый. Первый из бежавших наемников скрылся в кустах и летел по лесу, словно ветер. Поймав зубами ветку, он почти разорвал себе рот и мгновенно весь покрылся кровью от жестокой природы этого почти нетоптанного леса. Перемахнул через упавшее дерево, и во ушей настиг тот самый звук. Страшный, всего за несколько минут заменивший в душе собой все его страхи «звук». Он больше ничего не боялся, больше ничего в мире не могло его напугать. Мог только этот звук, только этот звук остался в его памяти, и только он заставлял стучать зубами силой, способной перетереть их в крошку. Даже если сейчас этот звук был тих и словно одинок, он просто не мог его не узнать. Жгучая боль просто срубила бегущего по лесу человека, и он кубарем прокатился по земле, силясь не заплакать. Только не здесь. Прошептал он, открывая глаза, и, видя, как лучи дневного солнца опускаются на землю сквозь лесную крону, а также как вокруг него собирается целая толпа неизвестных созданий, носящих на себе сделанные из дерева доспехи, так же, как и то ужасное чудовище, встреченное ранее. хе Гоблины! Прошептал он, практически теряя сознание. «Как же это? Это ведь невозможно!» Где-то позади него, лежащий на земле и закованный в древесную броню гоблин, сделал несколько выстрелов и, отколов мешающую ему встать ветвь, поднялся на ноги. Поднял свое оружие и посмотрел туда, куда убежали два оставшихся в живых человека. Трое негритят в зверинце оказались. Одного схватил медведь, и вдвоем остались. «Где же? Где же? Да где же она?» Воспользовавшись моментом, девушка смогла сбежать, но вот куда бежать она просто не знала. Надеясь на слова убитого командира, сказавшего, что нужно двигаться на север, она бежала, что есть сил, надеясь на чудо. «Он идет за нами! Он идет за нами! Он идет за нами!» В такт ее проклятием сзади раздавался голос напуганного до да безумия наемника. Все его товарищи уже были убиты, и даже если его разум работал плохо, натренированные ноги несли его ничуть не медленнее, чем бегущую впереди него девушку. «Ты же маг!» – взвизгнул он, бросившись к девушке. Сделай что что-нибудь! Убей его!» «Я только ученица!» – выкрикнула та. «Как мне сражаться с тем, На кого невозможно даже посмотреть. Сделай что-нибудь! Наемник подлетел к ней и буквально вцепился ей в броню, тем самым сильно снизив скорость их отчаянного бега. Если ты ничего не сделаешь, мы умрем! Девушка попыталась его оттолкнуть, но тщетно. Вцепившись в нее как репейник, наемник буквально повис у девушки на рукаве, и та отчетливо ощутила, как ветер смерти лизнул ее затылок. леденящим душу языком. «Ладно!» — вскрикнула она. «Дай мне пару секунд, я смогу его ослепить. Этого хватит, чтобы он нас не догнал». «Так бы сразу!» — закричал наемник, отпустив ее руку, и та тут же запела заклинание. «Свет, соберись! Обожги врага! Останови его!» На ладони девушки вспыхнул шар яркого света, и стоящий рядом с ней мужик — Даже немного прищурился, отводя взгляд. Немедленно секунды девушка тут же вытянула руку с этим шаром и хлопнула ей по голове стоящего рядом с ней наемника. <соединяем> на всю округу тут же разлетелся жалкий и болезненный крик, а бедняга просто рухнул на землю, сжавшись в комок и схватившись за вышенные до черна глаза. Даже если он страдал от боли... Он отчетливо слышал звуки спешно отдаляющихся от него шагов. Девушка бежала так быстро, как могла. Он просто скулил и сыпал проклятиями в полную боль и пустоту. «Обанула! Обанула, тварь! Ты оставила меня!» Стиснув зубы, он поднялся на ноги и попытался ползти в сторону отдаляющихся шагов. А затем позади него раздались очень похожие звуки, куда более тяжелые. и куда более страшные. Наемник продолжал ползти вперед, и как слепой котенок старался сбежать от нависающей над ним угрозы, которая с каждым мгновением становилась все ближе и ближе и ближе. Наконец гулкие шаги прямо за его спиной остановились, а вместе с ними практически остановилось его сердце. Замерев на земле и стоя на четвереньках, он всем телом ощутил прямо за спиной дыхание невообразимого чудовища. Тень смерти над его телом нависла так отчетливо, что он даже перестал бояться и просто опустил голову, медленно прильнув к земле, а затем услышал позади себя слова врага. «Грязные, отвратительные твари!» Монстр поднял ногу и сделал шаг вперед, пройдя мимо рухнувшего тела. Его взгляд был устремлен вперед, надавив на плечи последнему убегающему человеку, словно гранитная гора. Двое негритят легли на солнцепёке, один сгорел, и вот один, несчастный, одинокий. «Река, река, ну пожалуйста!» Уже задыхаясь от одышки и преодолевая желание просто рухнуть на землю от изнеможения, вооруженная деревянным посохом девушка бежала по лесу. Наконец, услышав вдали спасительный шум, бьющийся о камни воды. «Я должна выжить! Люди должны знать!» Лесная река была очень широка, а ее границы были такими же отвесными и дикими, как скалы. Раздвинув руками траву и практически рухнув коленями на большой гранитный валун, девушка оказалась на берегу у небольшого водопада. Брызги воды попадали ей на лицо, и сейчас она действительно была... готова разрыдаться. Призрак этого гоблина в доспехах стоял прямо за ее спиной, и он пугал ее так сильно, что в ее теле просто не было сил обернуться назад. Девушка вцепилась ногтями в камень, на котором сидела, и толкнула себя вперед, поддавшись силе притяжения, просто свалившись вниз в речной поток. Момент свободного падения был равен всего мигу, но для нее он был долг как день. Закрыв глаза, она остатками сознания ухватилась за реальность и приложила все силы, чтобы не упасть в беспамятство. С самого своего рождения она впервые прилагала так много сил, чтобы просто не уснуть. Рухнув в воду и подняв волну брызг, девушка, что есть сила, стала грести руками, но не плывя по течению, а погружаясь на самое дно. «Воздух, прошу, окутай меня, защити меня, напои меня!» На конце ее посоха вздулся маленький пузырь и расширился так сильно, что полностью поглотил все ее тело, прижимающееся к речному дну. Вцепившись обеими руками в мутный ил, девушка забилась под гранитный камень, укрывшийся от чужого взгляда, воткнула свой сияющий белым светом посох в землю и только теперь окончательно потеряла сознание, лишившись последних крупиц ее душевных сил. В этот момент прямо над ней тяжелая поступь закованного в цельный деревянный доспех гоблина вступила на гранитный берег. Держа в обеих руках страшное оружие, он ступил на тот самый камень, где недавно сидела она, тут же рассмотрев кровавые потеки и кусок отколотого девичьего ногтя. Сделав еще шаг, его взгляд упал на воду, где местами виднелись капли человеческой крови, быстро уносимый вдаль речным потоком. <смех> Засмеялся тот, широко улыбнувшись. Последний негритенок поглядел устало, он пошел повесился и никого не стало.